Глава девятнадцатая. Визит инспектора. Проснулась я незадолго до рассвета. Несмотря на прохладный воздух, все тело покрылось испариной, кровь стучала в ушах. Я знала, что должна вспомнить, было ли среди мертвецов лицо Рори. Серый свет, пробивавшийся сквозь занавески, все светлел. Но образы из моего сна витали вокруг, подобно облакам или призрачной завесе. Мерри заворочилась на соседней кровати, но я по-прежнему видела полки солдат, марширующих мимо меня в ускользающую ночь. Видимо, я заговорила вслух, не осознавая этого, так как Мерри вдруг оказалась рядом. — Проснись! Тебе снится кошмар! Проснись! — крикнула она мне. — Я не сплю, — ответила я. — Я вижу тебя, мери, Но также вижу и их, целый строй, как они идут мимо меня к своей смерти. — Мне нужно увидеть, есть ли среди них Рори. Во всяком случае, я думала, что сказала именно это. Мысленно я сформулировала эти слова, но Мерри взглянула на меня озадаченно, а затем решительно. В следующий миг я уже откашливалась и отплевывалась, промокнув насквозь. Мерри окатила меня водой из умывальной чаши. Я села на мокрой кровати, хватая ртом воздух. — Исчезли? — с опаской спросила Мерри с другого конца комнаты. «Что? Ночные страхи исчезли?» Собираясь довольно резко поинтересоваться, о чем она вообще говорит, я вдруг осознала, что мертвецы в самом деле пропали, а также, что не могу вспомнить, видела ли я среди них Рори. И я расплакалась. «Батюшки Светы!» — охнула Мери, подходя ближе и обнимая меня. «Это же я нашла чертово тело!» Мягко отстранив ее, я сняла с себя мокрую одежду. Сумрачный рассвет уступил место занимающемуся дню, я знала, что у нас обеих немало работы. «Давай приступим к делам», — предложила я. «Не знаю, как ты, но мне нужно почувствовать, что я занимаюсь чем-то нормальным». «А все это место», — пробормотала Мерри, надевая форменное платье. «Каждый раз, как приезжаем, случается что-то ужасное». «Нет», — подумала я, — «это не место. Это то, что мы привозим с собой». Но делиться своими мыслями с Мери я не стала. Если она подумает, что уехав из Шотландии, мы оставим все плохое позади, то пусть считает так, как можно дольше. Прошлый вечер окончательно убедил меня, что смерть следует за мной по пятам, и вскоре найдет нас всех снова. Как можно догадаться, подавая кофе и чай в утренней гостиной, улыбкой я не сияла. В кухне все вели себя сдержанно. Сьюзан с Джоком едва заговаривали друг с другом, но в гостиной дело было в чем-то еще. Большую часть завтрака Бертром просидел, держась за голову и тихонько постановая. Рори вел себя отстраненно холодно. Мистер Нос, мистер Борода и мистер Лысый еле мало, да и стоило кому-то все же поднести кусочек ко рту, как раздавался торопливый шепот, и все придвигались ближе к говорящему, почти сталкиваясь головами. Все это походило на человеческую черепаху, которая периодически высовывает голову или лапы из панциря и втягивает обратно. Мери с круглыми глазами наблюдала за маневрами. — Что это они удумали? — обернувшись ко мне, одними губами произнесла она, пытаясь втиснуться между гостями и забрать грязные тарелки. Я с подобным поведением сталкивалась чаще, так что сумела также беззвучно ответить «похмелье». Мери было хихикнуло, но под гневным взглядом Рори тут же выпрямилась в струнку. К счастью, когда на завтрак спустились остальные гости, мы не только загрузили грязную посуду в подъемный лифт, но также подали кофе. Я стояла спиной к двери, с серебряным кофейником в руках, рядом с мистером Носом. Мери должна была налить чай бертраму но, подняв взгляд на открывшуюся дверь, пролила значительную часть на пол. Бертром, по-прежнему сжимавший голову руками, ничего не заметил, но, что удивительнее всего, Рори, дворецкий, профессиональнее которого не найти, смотрел на то, что появилось в дверном проеме с изумлением. Мне пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы не обернуться. Два джентльмена, мистер-министр и мистер-низкий, прошли мимо меня, и вроде бы все было как обычно, ничего подозрительного. Но тут они сели на свои места. На левой щеке председателя собрания красовался широкий, едва начавшийся затягиваться порез, а мистер Низкий, в свою очередь, щеголял подбитым глазом, который редко увидишь у кого-то старше 11 лет. Мерри перестала лить чай на пол и, бросив быстрый взгляд на Рори, убедилась, что ей все сошло с рук. «Могу я принести свежий стейк с кухни для вашего глаза, мистер Н... Смит?» Совершенно лишенным эмоций тоном предложила она. В этот момент зазвонил звонок, и Рори, сдержанно извинившись, вышел. Вернулся уже через несколько минут и что-то прошептал мистеру-министру на ухо. Что именно, я не расслышала, но заметила промелькнувшее на лице мужчины огорчение, которое, впрочем, исчезло в тот же миг, уступив место привычному безразличию, в котором он мог бы посоревноваться с Рори. Благодарю, вы все можете идти. — Я только достану вам чистые чашки, сэр. — Нет, идите, — резко велел мужчина. Рори раздраженно махнул мне обеими руками, жест одновременно излишний и оскорбительный. Бертрам же, похоже, вообще ничего не замечал, кроме собственного похмелья. Когда мы вернулись на кухню, я напустилась на Рори. — И вовсе незачем было выгонять меня из комнаты, точно бродячую собаку! — Стоит ли мне напомнить, Эфимия, что сейчас ты горничная и не имеешь права так разговаривать с дворецким поместья? — фыркнула я так громко, что матушка упала бы в обморок. — А кто пришел? — практично поинтересовалась Мери. — Инспектор Уокер, — ответил Рори. — Полагаю, он рано или поздно захочет поговорить со всеми. Таков порядок. Заметив выражение лица Мери, пояснил он. «Инспектор устроился в библиотеке. Возможно, миссис Симпсон, одна из ваших девушек, могла бы отнести ему и его сержанту чай». «Еще рано», — подал голос Джок. «Возможно, они захотят немного подкрепиться? Должно быть, работать над этим делом приятного мало». «Весьма гостеприимно, Джок», — ответил Рори. «Думаю, стоит пока отнести чай, а потом спросить, желают ли они чего-то еще». «Конечно», — кивнула Мери, — «трудновато будет допрашивать кого-то с полным ртом сэндвича с беконом». Рори нахмурился, но Мери в ответ только пожала плечами и принялась за чай. «Что это с парнишкой?» — удивился Джок, когда Рори ушел к себе. «Наш повар становился все разговорчивее, а может, просто, наконец, проникся симпатии к гостям с юга». «Думаю, у него выдалась нелегкая ночка», — предположила сьюзен Рассказал, что джентльмены все сидели и сидели. Он добрался до кровати только к четырем утра. Еще, видать, переживал, что ты, Эфимия, полицию к телу той бедняжки повела. Я пожала плечами. — А чего они так засиделись? — спросила Мери погромче, перекрикивая свист чайника. — Мери, тысячу раз тебе говорила, — поморщилась Сьюзан. — Не доводи воду для чая до кипения. Вкус совсем другой. Мери за спинкой сьюзен состроила мне гримаску. показывая, как мало ее это заботит. «Похоже, это все ваш мистер Степпелфорд», — сообщил Джок. «Джентльмены-куролесили слегка потеряли контроль». «О-о-о», — протянула Мери, — «как интересно!» «Неси чай, Мери», — твердо скомандовала сьюзен Джок разбудил и мое любопытство. Но прежде всего, пока мужчины заканчивали завтрак и общались с инспектором, я решила убрать спальню. Обычно мы с Мери занимались этим вдвоем из соображений безопасности, на случай, если у кого-то из гостей появятся не те мысли. Никто из этой группы не походил на любителей подобных приключений, однако это означало, что мне так ни разу и не представилось шанса обыскать комнаты. Мери выполняла работу скурпулезно, никогда не роясь в личных вещах господ. Возможно, она и бывала порой излишне любопытна, но всегда совершенно честна и никогда бы и булавки чужой не взяла, несмотря на множество недостатков жизни в Степплфорд-Холле. Она даже дневники реченды не читала, хотя возможность была. Мне хотелось думать, что при обычных обстоятельствах я тоже бы ни в коем случае не касалась чужих вещей, но, к несчастью, я также знала, что когда происходит что-то столь гадкое, как убийство, играть по-честному нельзя. Начала я с комнаты мистера Низкого. Первым в глаза бросился огромный флакон одеколона. Благодаря переданному письму я знала, что он у него есть, но прежде в спальне ничего похожего не стояло. Нашелся и чемоданчик, частично скрытый за навесами, надежно запертый. Выглянув в коридор и не обнаружив Мери или кого бы то ни было, я перешла к ящикам. Носки, платки, запонки, ничего необычного. Только шкатулка с хитроумным замком, который я смогла открыть только после нескольких попыток. Внутри, к моему разочарованию, оказались плотно свернутые резиновые пластинки, которые я решила не трогать, так как вряд ли смогла бы вместить их обратно. Не представляя, для чего они могут понадобиться, я отложила шкатулку. Последней в ящике мне попалась коробочка с визитными карточками мистера Низкого, из которых я узнала, что его зовут Гарольд Лич, и служит он директором строительной фирмы. Мы с Рори и Бертрамом оказались правы. Я уже закрыла крышку и прятала коробочку обратно в носки, когда в комнату вошла Мэри. При виде меня у открытого ящика с запущенными в мужские вещи руками на ее лице отразились гнев и недоверие. «Это не то, чем кажется», — заверила я.